Глава 18. Сан Линь дернулся, его лоб наморщился, выдавая одолевшую парня растерянность. Но я успела заметить, как в ответ на предложение он невольно сглотнул и вновь провел языком по искусственным губам. «Сейчас дам», — кивнула я, не дожидаясь ответа, и набрала в стакан чистой воды. Туда же добавила несколько капель общеукрепляющего зелья из купленных еще до Академии запасов. Осторожно помогла Лине напиться. Он, не издав ни звука, с жадностью припал к стакану и не успокоился, пока не осушил его полностью. Едва слышно выдохнул, но даже не подумал поблагодарить. Хмыкнув, я аккуратно поправила чуть сползшую повязку и отставила опустевшую посуду. Взяв взвякнувший пинцет, вновь вернулась к его заднице, пострадавшей не меньше спины. Парень ойкнул и тут же снова выругался. «Раздражает, между прочим, и отвлекает», — сообщила я ему честно, не отрываясь от процесса. «Уверен, что хочешь на пустом месте выбешивать того, кто ковыряется сейчас в твоих ранах?» Не ожидая подобного отпора, Линь ненадолго притих, лишь глухо постанывая и вжимаясь лицом в подушку, когда в очередной раз приходилось причинять ему боль. «Ай, полегче можно?» – выдохнул он недовольно, подняв голову и завертев ею, то ли пытаясь стряхнуть повязку с глаз, то ли разминая шею. «Нельзя, не я тебя довела до жизни такой, терпи», – заявила я категорично и без лишних церемоний, надавила ему на затылок, вновь ткнув лицом в подушку. Спалиться, выдав свой пол, я не опасалась одной из плюшек, выданных Сиянам по умолчанию каждой попаданки, было знание местного китайского как родного. А в китайском языке нет изменения глаголов по «родам», и «довела» по звучанию от «довел» ничем не отличается. Так что конспирируемся дальше, пусть поротый. Лис лучше вообще не представляет, кто такой добрый его спас. Но Линь тут же опять попытался поднять голову, будто каким-то образом прочитав мои мысли. «Ты девушка?» – выдохнул он с бездной удивлением в голосе. Эта проблема только и смогла ей сказать, несколько растерявшись от столь быстрой догадки, и все же задала очевидный вопрос. «Как ты узнал?» В другое время, думаю, Лиз бы начал юлить, но тут он и сам был малость обескуражен, посему ответил честно. «По запаху, ты пахнешь не так, как мужчины», – отозвался парень неохотно и тут же выдал категорично. «Но ты не можешь быть девушкой». «С чего это вдруг?» «Девушки – светлые и ранимые существа, они не способны причинить боль» заявило это чудо, вызвав у меня саркастический смешок. «Ну-ну, судя хотя бы по тем змеючкам в академии, что прицепились сегодня ко мне, все эти светлые иронимы вполне способны». «Правда? Вот уж не знала». Фыркнула я, продолжая методично очищать рану за раной, уже особо не реагируя на дёрганье и шипение линия. «Вам положено быть любящими и всепрощающими хранительницами очага», взвыл Лис, когда я подцепила кончик очередной нити, успевшей почти срастись с плотью. «А где именно положено, не подскажешь? Может, я просто не там смотрела?» «Или боги тебе чего-то не додали. Например, сострадание к ближнему», — воскликнул он, снова на пробу, дернув связанными руками. Я предупреждающе цыкнула, легонько щелкнув пальцами ему по лбу. «О, поверь, и додали, и передали, и вообще поимели. Хм, ну не надо о грустном». «Все уже, теперь так больно не будет», — пообещала я ему, сжалившись, как только достала последнюю ниточку и закопалась в рюкзак за ингредиентами для целебной примочки. По-хорошему, раз у меня уже есть свое личное пространство под павильоном, расставить бы все по полочкам. Но пока у меня нет ни полочек, ни времени на это. Вот с пострадавшим разберемся и сделаем все как надо. А пока на весу, на коленках. «Кто тебя нанял?» Поинтересовался Линь таким тоном, будто мы у него дома, и я пришла просить милостыню. На него он валяется у меня тут поротом задом и спиной кверху. Я все равно узнаю, как выберусь. «А ты так уверен, что выберешься?» – хмыкнула я, растирая мясистые листья семи местных растений в бурую кашицу, тщательные по алгоритму, сдабривая ее своей ци. В который раз добрым словом упомянула прежнюю Джейсин. Это заживляющее зелье считается одним из самых простых и в то же время дорогих и редких. Потому что чего проще? В равных пропорциях смешать и измельчить листья семи известных и не слишком редких растений. Вот. Но дальше начинаются чудеса с местной ци – поскольку лечебная и довольно едкая бурая каша становится не сама по себе, а после тончайшего, очень четко выверенного по времени и силе воздействия ци. И вроде бы алгоритм толчков в структуру растений простой, как детская считалочка, известный всем, ибо написан чуть ли не на первой странице каждого учебника по целительству. Но фокус в том, что так филигранно владеть микродозами своей яйцы могут единицы, и до сих пор считалось, что достигается это путем многих лет самосовершенствования после долгих изнурительных тренировок и полного овладения всеми потоками энергии. Проще говоря, нужно быть как минимум магистром целительства, чтобы, владея огромной силой, управлять ее тончайшими проявлениями. Вот только от чего-то никто не принимал во внимание маленький нюанс – Обычно ученики с нормальным уровнем ЦИ и более-менее мощным ядром проскакивают этап столь слабых воздействий раньше, чем научатся, в принципе, управлять ЦИ. Мои пузырьки – это как раз упражнение, позволяющее им двинуться дальше. Но такие, как Джей Син, двинуться дальше как раз и не могли. Девочке просто повезло с родителями, они готовы были платить за редчайшие зелья и духовные камни, а также нанимать учителей. Иначе их дочь никогда не смогла бы сформировать даже такое слабенькое золотое ядро. Джейси на это знала, этим мучилась. Больно постоянно ходить в аутсайдерах, чего уж там. А потому она с упорством дятла всю жизнь долбилась туда, где хоть что-то получалось. И в результате заживляющую массу семи ядов и восьми ступеней я теперь могу производить в промышленных масштабах, даже не глядя на склянку, поскольку для меня щелкать слабыми импульсами по молекулярной структуре вещества в ритме детской считалочки не сложнее, чем отбарабанить тот же ритм пальцами по столу. Чем я и занялась, добавив вкратчиво, в адрес беспокойного пациента. «Подумай сам, ты совсем один, отрезанный от собственной ци, совершенно беспомощный. Понятия не имеешь, нигде находишься, никто тебя похитил. Хотела бы убить, убила бы сразу, а так сама сказала, что лечишь. Чего тебе от меня надо?» «Да век бы тебя вообще не видела. Если б не ты спала бы сейчас себе спокойно и видела красочные сны», — фыркнула я, нанося получившуюся вязкую прохладную субстанцию на первую рану, вынудив парня охнуть от неожиданности.